И всегда сконча Иисус, вся словеса рече учеником Своим, Вести, Яко, по двою дню, Пасха будет и Сын Человеческий предан будет на пропятие. Тогда, собравшись архиереи, книжницы и старцы людстии во двор архиереев в глаголе многокаяфы, и совещаша, да Иисуса лезть гимут и убьют, в глаголах уже, но не в праздник, да не молва будет в людях, Иисус же, бывший в Вифании, в дому Симона Прокаженного, приступи к нему жена». Стяк ляницу мира, имущий многоценного, и возливаше на главу его возлежащую, видевше же его негодоваша глаголюще, число ради гибель сия бысть, мажаше босии мира, продано быть быти намнозе, и датися нищим». Разумев же Иисус, рече им, что труждаете жену, дело его добро содела мне, всегда, Бо нищее имоте с собою, Мене же не всегда имоте, возлеявши явше я мира, сие на тело мое, на погребение сотвори. Аминь, глаголю вам, и держаще проповедано будет Евангелие сия во всем мире, Речеться Ие же, сотворись я, в память ее». я. «Тогда шед един от хобою на десяти глаголем Игиуда Искариотский ко археереом рече, что ми хочете дати, и аз вам предам его, они же поставиши ему тридесять сребреник, и вот то ли из каши подобно времени да его предаст». «В первый же день опресночный ученицы ученице Иисусове, глаголюще ему, где хочешь и уготоваем те ясти Пасху, он же рече, идите в ограду, когон сице херците ему, учитель глаголит, время мое близ есть, у тебе сотворю Пасху соученики моими, и сотворишь ученицы, якоже уже повелеги Иисус, и уготовишь Пасху». Вечер уже бывшу, возлежащу соба на десяти ученикова, И ядущим о рече, аминь глаголю вам, Яко един от вас предаст мя, И скорбяще зело, чаше глаголати ему, Единки до их, Едагас есть Господи. Он же, отвечав рече, о мочи вы со мною всолил руку, той мя предаст, «Сын же человеческий едет, яко же есть писан агонем, горе же человеку тому, им же сын человеческий предастся. Добро бы было ему, аще не бы родился человек той. Отвещав же Иуда, предая его рече, «Еда ас есть морови», глаголы ему «ты рече» ядущим же им прием Иисус хлебы и благословив преломи и да яши учеником рече примите едите сие есть тело мое, и прием чашу хвалу воздав дади им глаголя пить от нее все сия бы есть кровь моя нового завета я же за многих изливая моя в грехов Глаголю же вам «Яко не гимом пите ныне от сего плодолозного до да дне того егда, и пью с вами нову в царстве самого самого, И воспевше, и седоша в гору Хелионскую, тогда глаголы им Иисус «Си вы соблазнитесь во мне в писано бы есть, порожу пастырях, и разыдутся овцы стада». «По воскресенье же моем, варяю вы в Галилее». Отвещав же Петр речи ему, «Аще и все соблазнятся о тебе, аз никогда же соблазнюся». Речи ему Иисус, «Аминь» глаголю тебе, «Яков всю ночь, прежде даже алектор, не возгласит, три краты отвержившись о мене». Глагола ему Петр, «Аще ми есть и умрете с тобою, не отвергуся тебе». Такожде и все ученицы Иреша, тогда прииде с ними Иисуса весь нарицаемую Гефсимания и глагола учеником «Сидите ту, дон же шед, помолюся таму» и поем Петра, и сына Заведеева начат скорбите и тужите, тогда глагола им Иисус «Прискорбна есть душа моя до смерти», Пождите где и бдите со мною, И пришед мало, паде на лице своем, Моляся и глаголя, Отче мой, Аще возможно есть, да мимо едет меня чашу сия, Обаче не яко же аз хощу, но яко же ты, И пришед к учеником, и обрети их спящих, И глагола Петрови, так коли невозмогости единого часа, Под дети со мною, бдите и молитесь, да не внедите в напасть, дух Бо бодр, плоть же не мощна, паки вторицы ушед, помолись о Глаголя, Отче мой, аще не может я чаша мимо идти от меня, аще не пью я я, буди воля Твоя, и пришед обрите их паки спяща, без Тобой мочи хоть оготене». И оставь их шедбак, и помолись и помолися третицею, тожде слово рек. Тогда приди к ученикам и глаголя им, спите, прочее и почивайте. Все приближе сейчас, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Восстанете, идем, все приближеся, предая имя». И ищи ему глаголющу, Се иуда единов от обонадесяти на десяти прииде, И с ним народ много, С оружием и дрекольми, От архирии старец людских. Предаяй же его, дадим знамение глаголя, Его же лобжу, то есть имите его. И абье преступлико Иисуса величе, Радуйся, рави, и облобы за его». Иисус рече ему, «Друже, твори, неже еси пришел, тогда преступша возложишь руце на Иисуса, яша его, и сей един от сущих с Иисусом простер руку, извлече ножи свой, и удари раба архиереева, и уреза ему ухо, тогда глагола ему Иисус, «Возврати нож твой вместо его», Ибо пригимшие ножи Ножем погибнут И мнится эти Яко не могу ныне умолить Отца Моего и представит ми вязшее или два на десяти легионах Ангел Как уже оба сбудется Писание Яко так оподобает быть И в той час Речи Иисус народом Яко на разбойника Лисы дости оружием и дрекольми Я тимя «По дни при вас сидех, уча в церкви, и не ясти меня, все же, все бысте, да сбудется писание пророческое, тогда ученицы всего ставшие Его бежаше». воине же емшие Иисуса ведошек Хаиафе архиереове, и где же книжницы и старцы собрашася, Петр же идяше по ним издалеча, «До двора архиереева, и вшед внутрь, сидяша со слугами, видите кончину, архиереи же и старцы, и сон весь, и скаху на Иисуса, якода убьют Его, и не обретаху, и многим уже свидетелям, приступляшим, не обретоша, послежде же приступиша два лжесвидетеля». «Реста, сей рече, могу разорить и церковь Божию, и тремя деньми создать ее». И восстав архиерий рече ему, не чесожи ли, что сие на свидетельствуют, Иисус же молчаше, и отвещав архиерий рече ему, заклинаю тебя Богом живым, да и чеши нам, ащи ты, Иси Христос, Сын Божий, глаголы ему, Иисус, ты рече». «О глаголю вам, от силы узрите, сына человеческа, го сидящая одесною силы и грядущая на облацах небесных, тогда архиерея растерзали своя глаголя, яко хулу глагола, что ище требуем свидетелей, сины не слыша стихулу его, чтося вам мнит, они же, отвещавши реша, повинен есть смерти» тогда заплеваша лице его и пакости ему дееху, Ови же, залонито удариша а глаголюще, Прорцином Христе, кто есть ударей тя. Петр же вне сидящий во дворе, и приступи к нему единорабыня, рабыня глаголющей, И ты тебе со Иисусом галилейским, Он же отвержеся предо всеми глаголя, Не вем, что глаголаши. Ище же ему ко вратом, узри его другая и глагола им ту и себе со Иисусом Назареем и паки отвержися склятвою яко не знаю человека помале же приступивша стоящей реше Петрови воистину и ты от них и си, ибо беседа твоя я ведь отворит тогда начат ротитеся и клятиеся яко не знаю человека И объе петел возгласи, и помяну Петра глагол Иисуса вреченно ему, Яко прежде даже петел не возгласит, Три краты, отвержившись мне, и вон плакайся гореку.